Но кровь залила ему горло, и он упал мертвым. Пуля прострелила ему сердце. Секунданты подошли сначала к графу, потом ко мне. Между ними был хирург. Я просил его оказать помощь моему противнику, которого считал только раненым. «Это бесполезно», — отвечал он, качая головой. «Теперь ему не нужна ничья помощь». «Исполнил ли я все обязанности чести, господа?» — спросил я у них. Они поклонились в знак согласия. «В таком случае, доктор, я попрошу вас, — сказал я, скидывая одежду, — перевязать чем-нибудь мою царапину, чтобы остановить кровь, потому что я еду в сию же минуту». «Кстати, — спросил меня старший из офицеров, когда хирург окончил свою перевязку, — куда отнести тело вашего друга?» «На улицу Бурбонов, номер шестнадцать», — отвечал я, улыбаясь против воли простодушу этого храброго человека, — «в дом господина Безываля». При этих словах я вскочил в седло. Лошадь держал гусар вместе с лошадью графа. Поблагодарив последний раз этих господ за их присутствие, простился и поскакал по дороге в Париж. Я приехал вовремя. Мать моя была в отчаянии. Не видя меня за завтраком, она вошла в мою комнату и в ящике бюро нашла письмо, которое я написал ей. Я вырвал из рук матери письмо и бросил его в огонь вместе с другими предназначенными для Полин. Потом обнял ее, как обнимают мать, не зная, когда с ней увидятся, с которой расстаются, может быть, навсегда». Через восемь дней после сцены, рассказанной мною, продолжал Эльфред, мы сидели в нашем маленьком домике в Пикадилли и завтракали за чайным столом один против другого. Вдруг Полина, читавшая английскую газету, ужасно побледнела, выронила ее из рук, вскрикнула и упала без чувств. Я звонил изо всех сил, горничные сбежались. Мы перенесли ее в спальню, и пока ее раздевали, я вышел, чтобы послать за доктором и посмотреть в газете, что послужило причиной ее обморока. Едва я раскрыл ее, как взгляд мой упал на эти строки, переведенные из французского курьера. Сейчас мы получили странные и таинственные подробности о дуэли, происходившей в Версале и имевшей причиной, как кажется, неизвестное побуждение ужасной ненависти. Третьего дня... 5 августа 1833 года двое молодых людей, по-видимому принадлежащих к Парижской аристократии, приехали в наш город, каждый со своей стороны, верхом и без слуг. Один из них отправился в казармы на Королевской улице, другой в кофейню регенства. Там он просил двух офицеров сопровождать их на место дуэли. Каждый из соперников привез с собой оружие. По условиям поединка противники выстрелили один в другого на расстоянии 20 шагов. Один из них был убит, другой, имени которого не знают, уехал в ту же минуту в Париж, несмотря на значительную рану в плечо, полученную им. Убитого звали граф Безываль, имя его противника неизвестно. Полина прочла эту новость, и она произвела на нее большое впечатление, тем более что я никак ее не подготовил. С самого возвращения своего я ни разу не произносил при ней имени ее мужа. И хотя чувствовал необходимость рассказать ей когда-нибудь о случае, сделавшем ее свободной, не объясняя, однако, кто был тому причиной, еще не решил, каким образом исполнить это не был далек от мысли, что газеты предупредят мое сообщение и откроют ей так грубо и жестоко новость, о которой ей, слабой и больной, надо было сообщить осторожнее, чем любой другой женщине. В эту минуту вошел доктор. Я сказал ему, что сильное волнение привело Полину к новому припадку. Мы вошли вместе в ее комнату, больная была еще без чувств, несмотря на воду, которую опрыскивали ее лицо, и соли, которые давали ей нюхать. Доктор заговорил о кровопускании и начал делать приготовление к этой операции. Тогда вся твердость моя исчезла, я задрожал, как женщина, и бросился в сад. Там я провел около получаса, склонив голову на руки, раздираемый тысячами мыслей, вродивших в уме моем. В прошлом я действовал из двойного интереса — ненависти моей к графу и дружбы к сестре. Я проклинал этого человека с того самого дня, когда он похитил мое счастье, женившись на Полине, и потребность личного мщения, желание отплатить злом за мучения моральные, заставили меня против воли выйти из себя».